Глава тридцать шестая «Мое! Отошла быстро!» — ревет внутри меня дракон. р, -р покусаю — злится собака на сене. «Хнык-хнык!» — плачет хрупкая и нежная девочка, которую обидели и предали. «Хрен для него» — слишком слабое выражение, презрительно бросает внутренний голос. «Все-таки он настоящий му... Но погодите!» Пытается вмешаться рассудок. Он нам, то есть ей, то есть никому ничего не обещал и не должен, имеет право, наверное. Никто его не слушает. Я не слушаю. Я все понимаю, но больно и унизительно. Аж на секунду глаза зажмуриваю, потому что надеюсь, что если закрыть, а потом открыть, все изменится. Картинка эта. И не будет он сидеть с грудастой девицей чуть ли не в обнимку, не будет с ней кружками чокаться и за плечо жамкать. Под смеженными веками слезы вскипают. Тоже в секунду. А когда открываю глаза, ничего не меняется. Только мои внутренности начинают огнем полыхать. Не от оборота скорого, нет. во мне. Это что, ревность? Но разве я настолько влюблена, чтобы... «Что?» «И не понимаю, что делать дальше. Самой подсесть к какому мужику? За свободный стол? И не мешать колдуну свои мужские дела проворачивать?» «Угу, еще и благословить их на подъем в спаленку?» «Устроить скандал?» «Но вроде бы ни причин, ни прав у меня нет». «Уйти?» «В лес уйти, в прямом смысле. До утра не так много времени остается. Вот вспомнить, что у меня гордость» и плевать мне на всяких колдунов, и уйти. Только ноги несут меня за стол, а руки хватают остатки хлеба, и сливки, и настойку, чуть ли не все разом. И я начинаю сердно жевать и пялиться с веселым изумлением, мнимым, конечно, на сидящую напротив парочку. Может, у Армази хоть ёкнет чего? Может, он руку с пухлого плеча уберет? Может, хотя бы... Свиной на меня посмотрит, может скажет что, или удивится совесть проснется. Но эта сволочь, руку не убирает, смотрит нагло, молча жует, а когда что-то бурчит, так не мне, а этой дряни, которая тоже ест, между прочим, мою еду и трогает моего мужика. И плевать, что мужик и еда не в курсе, кому принадлежат, или им все равно, кому принадлежать. Я открываю уже рот. Чтобы ляпнуть что-то жесткое. А сестра твоя не очень-то на тебя похожа. Ляпает девка первой и смачно облизывает губы, испачканные в похлебке. Разве что тоже бела лицом. Сестра? Хуже было бы, если бы брат сказал. То есть он с ней еще и объяснился, так сказать уважил. А вот чтобы меня уважать или мои чувства. Света белого не вижу с таким-то братом. Делаю большой глоток настойки для храбрости. По ночам только выводят в люди. Переживает, вдруг кого себе присмотрю или меня кто присмотрит. Боится один остаться, если замуж выйду. э, -э, -э, -э. Аж вываливается кусочек мяса у моей собеседницы. Так чего ему бояться? Такой красавчик один не останется. Ох, ты ей не сказал... Широко открыв глаза, смотрю на дернувшегося колдуна. И тут же, якобы в смущении, прикусываю губу и опускаю взгляд. «Ой, я же обещала не вмешиваться. Прости, не обращайте на меня внимания. Конечно, не останется. Глупость болтнула. Ничего не случится, и всем будет хорошо. И все выживут». Последнее я говорю с повышенной громкостью и энтузиазмом. «Девки, конечно». «Выживут?» Хмурится та и осторожно отодвигается от армази. «Ты это... ты чего такое несешь, а?» «Это от усталости. Смотрю на нее честно-пречестно. Все в полном порядке, я ничего такого не имела в виду, ни про какую магию не знаю. И вообще, это ваши с братом дела?» «Так погодите!» Упирает руки в боки и из-под на колдуна смотрит. «Магия? Я не поняла». Чего она несет? «Бред несет, Цедит сквозь зубы мужчина. «Бред, конечно, бред!» Восклицаю таким тоном, что и ослу понятно. Не бред там, а страшная-пристрашная история. Девица так все понятно сразу. И вообще не смотрю на вас, своими делами занята. «Тоже своими делами займусь!» Бормочет блудница, поправляет внушительную грудь в декольте и хищно осматривает зал, Выискивая другую жертву, а я, когда она уходит, снова берусь за настойку и только потом решаюсь посмотреть на колдуна в бешенстве. Славно? Нет, изнутри скребет гадкое чувство, которому не нахожу определения. «А ты не только драконом любишь представление устраивать», — говорит, глядя на меня своим фирменным прищуром. И ради чего это? Дневно это тебе золото принесло. А сейчас что? Какая выгода? Я, может, переживаю за истекающее время, бормочу, неожиданно смутившись. Уж не знаю, какой реакции я ожидала. Но то, что колдун начнет вопросы в лоб задавать, наверное, не ждала. Надо уходить вроде. Я ж в дракон обернусь на рассвете. Уж поверь, я это помню. Надо было бы успел все. Как-то слегка тошно от его «успел и все». В следующий раз так и буду знать, поджимаю губы. Следующего раза не будет, постоянно тешить тебя развлечениями не входит в мои планы. А что, себя тешить планируешь? Начинаю раздражаться. А что, я обязан отчитываться? И снова у него взгляд странный, и будто буря внутри но снаружи противная маска. «Нет, конечно, фыркую, хотя хочется сказать «да». Хочется сказать, чтобы не смел никаких потех допускать, что ранит это меня. Ну, сама так сама. У меня ведь тоже есть потребности». «Это какие?» В глазах колдуна бездонной ямы. «Проваливаюсь. Потому огонь выпускаю, чтобы не провалиться окончательно. Да такие же, как у тебя». Выдаю кривую ухмылку. Сегодня и верно не получится, но как только, так сразу. Да чего не получится-то? Его шершавый голос превращается в наждачку. Вон через два стола детина хоть куда. Устроит? Предложить ему? Даже могу побыть в роли охраны. «Прекрати!» Я ошеломлена его словами и прорывающейся злостью. «Это я хотела огонь выпустить!» Я просто не знала, что уже внутри горящего дома. «Отчего нет?» — повышает голос. «Есть еще вон тот. Может, тебе такие нравятся? Бородачи с большими руками, м?» «Армози, остановись!» «Да и я могу, если что, помочь. Если тебе не в моготу. Какая разница, как меня использовать так или эдак? А может, тебе это и нужно? Раз девок от меня гонишь. Сама со мной пойдешь?» Возьмешь как плату за помощь с мечом и принцем, а? Идиот. Резко встаю из-за стола, смирившись уже с поднявшейся тошнотой. И быстро-быстро выскакиваю на улицу. Одна.